Глава 27. Вечер в неожиданно приятной компании. Тихий смех дракона услышала, несмотря на то, что под водой все шумы звучали приглушенно. Гад, чешуйчатый! Вынырнув, посмотрела на голограмму весельчака, чопорно задрав нос. Советник Рогмар! Пыталась удержать невозмутимую маску на лице, но губы предательски скривились, выражая мое истинное отношение к дракону. «Ну, не злись, царица, я не виноват». Титан изобразил сожаление, но, как и у меня, усмешка древнего с головой выдавала его. «Впредь предлагаю согласовать время связи, чтобы избежать подобных этой неловкостей. Хотя я не в обиде». «Кто бы сомневался!» — буркнула неучтиво я, придвигая к себе побольше пены и упорно настаивая на субординации. «Говорите уже, что хотели!» И отчаливайте. рогмор возвел глаза к звездному небу, как будто думая, что я не вижу, и упорно продолжил тыкать. Что хотел, помнится, это ты сказала, что жаждешь каждодневных отчетов. Таким тоном промяукала, что мне даже на секунду показалось, что это приказ. Вот же гад. Я не кошка, чтобы мяукать. Глаза дракона блестели от смеха, но злить меня еще больше Илья спастерекся. «Не кошка, конечно, поэтому я и отдал тебе переговорник, Лорин». «Ближе к делу, мне надоело». И пузыри лопаются. Дракон снисходительно кивнул, глядя исключительно в мои глаза. «Мы зачистили восточную часть Аскитона, затронули даже часть Палбрума. Лес пустил нас без помех, даже помогал». «Хм...» Парни сильно трухнули, когда из глубины леса повалила целая орда арахнитов». «Пришлось сильно повозиться с восьми глазами. Особенно тяжко пришлось, когда вместе со своими воинами появилась сама лодхала. Серьезно? Темная мать Драу? Из мифов? Хотя чего одни Мананги стоит Чувствую, Палбрум еще не раз удивит нас. Естественно, неприятно, пока мы не наладим пути в Аскетон. Ни кисни, царица!» Я уже хотела махнуть на дракона, как тот весело подмигнул. «Я серьезно, вылезала бы ты из ванны. Кожа сморщится, будешь некрасивая. Обещаю закрыть глаза». Заторможенность речи весельчака-умника была вызвана моим вероломным послушанием. Я наступила на горло своему смущению, вытянулась во весь рост и вышла из вод, встроенный в полку пели, как прекрасная богиня, на ходу высушивая волосы, и прикрывая их длиной стратегически важные места. Естественно, никто отвернуться не успел. Эм, игнорируя ступор Рогмара, накинула на плечи шелковый халат. Древний громко прокашлялся. «Хм, интересное одеяние. Такое 15 веков назад было принято надевать, в первую брачную ночь. Надеюсь, ты там не успела выскочить замуж?» «Нет, а если и да, то вас бы не спросила». Это мое личное дело. Весьма опрометчиво, Лорин, потому что как только ты стала царицей, твоя личная жизнь перестала существовать. Теперь ты делаешь все на благо Империи. Каждый твой шаг должен быть обдуманным, а действие взвешено. Конечно, я не смогла удержаться от язвительности. Именно этим руководствуются драконы, заводя гаремы из сотен женщин разной расы. Титан хмыкнул. «Вообще-то да. Что ты знаешь об истинности, Лорин?» Захотелось фыркнуть громче, но на этот раз я сдержалась от ребячества. Мысленно мечтала закончить этот разговор. На опасные темы мы свернули, но уступать отказалась. «Касательно драконов? Или вас интересуют мои познания в области истинности всех раз? Рогмар удобно разлёгся на лежаке, намекая всем видом, что беседа его не оставляет равнодушным. Ёлки-иголки. «Начни с истинности той расы, о которой хотя бы немного в курсе. Я же смогу восполнить пробел твоих знаний касаемо истинности у драконов». Запахнув потуже халат, одним движением поднялась одна ванна и заветный артефакт, и купель тут же опустела. Не дожидаясь претензий со стороны дракона, забралась под одеяло, и начала говорить, находя какую-то раздражающую меня прелесть в нашем разговоре. «Оборотни. Я знаю, что у оборотней парность встречается чаще других раз. Они находят ее по запаху. Долго присматриваются, чтобы убедиться в безошибочности. Потом ухаживают. Перед ритуалом обязательно совершают половой акт, чтобы окончательно увериться в даре сорура. А дальше, когда все сходится, идет сам ритуал». Красивый, древний и нерушимый, как само ночное светило темного небосвода. «Все верно!» Илья закинул руки за голову, а меня обуяло странное тревожное волнение, к которому примешалось жгучее смущение. Ерунда какая-то! «А о драконьей истинности что-нибудь знаешь?» «Нет, ваша раса не любит распространяться о таких тонкостях. Я даже сказала бы, что утаивает». «Скорее, первое», — согласно кивнул Рогмар. «А сложность в открытости заключается в том, что драконы почти не покидают верхний мир Сорура. И гостей не привечают». чего же? В Царосе живет самое многочисленное количество раз. В основном в гаремах». «Мой сарказм был принят». Рогмар усмехнулся, но согласно кивнул. «Что есть, то есть». «Вот и вся истинность». Не стоит быть такой категоричной царица. Среди твоих подданных теперь немало драконов, и ты должна запомнить самое главное. Моя раса крайне ответственна. Именно этим качеством объясняется наличие гаремов. Чтобы дракону найти истинную, он должен возлежать с ней. А учитывая частые провалы, так повелось, что драконы и драконицы оставляют при себе каждого Адолита, пожелавшего остаться после ночи любви. Я удивленно моргнула. Ильяс заметил мою реакцию и улыбнулся, повергая меня в еще больший шок. «Они знают, что являются лишь временной заменой, важной для каждого дракона истиной, поэтому не могут претендовать на что-то большее. Но поиски могут занять не один век, а драконы весьма любвеобильны». «Ха!» Рогмор сделал вид, что не услышал. «Но так было не всегда». Раньше помогал зверь, однако с некоторого времени ипостась перестала разговаривать со своим хозяином. С некоторого? Это с какого? Когда источник магии разорвался на несколько мелких, и те начали слабеть, если верить летописям титанов. Но источники уже несколько лет под бдительным контролем сирены, я думала, что она успешно подпитывает их. Все так, и не только сирена... Все титаны вливают часть своей магии, чтобы не оставить жителей трех пластов изорванного мира без дара, но этого мало. Надо собрать сорур воедино, а это уже лежит на твоих царица плечах. Да, я нахмурилась. Рогмар потянулся к иллюзору. Не переживай, Лорен, у нас всех достаточно времени. Будем делать все постепенно. Спешка излишня. «Лучше как следует подготовиться, чем бросаться сразу везде. А сейчас пора спать. Нам рано вставать, так что спокойной ночи, царица!» «Спокойный советник!» «Меня зовут Ильяс, и прекращай мне выкать!» Кивнула, а потом в шоке от собственной реакции на претензию дракона, сказанную с дружеской улыбкой на губах, моргнула, придумывая, как повернуть время вспять. Связь оборвалась. И все три волнения потеряли свою состоятельность. «Блин!» — укрывшись с головой одеялом, я протяжно застонала.